Со дня смерти родителей прошел год и два месяца. Стало быть, почти ровно столько же нет на месте и коробки. И где бы она сейчас ни находилась, в одном можно не сомневаться, ее еще не вскрывали, иначе Синтия уже почувствовала бы на себе все последствия. К тому же она была уверена, что знает, куда коробку увезли. Вернувшись в городской совет, Она первым делом отменила прогулку на яхте. А потом постаралась привести в порядок мысли. Бывают момент, когда необходима абсолютно холодная голова. В Бэйпоинт она уже почти поддалась панике, напуганной дикой глупостью, которую совершила. Здесь, как нельзя более к месту, был один из афоризмов Эйнсли. Мы все совершаем ошибки, иногда самые очевидные, и удивляемся потом... Как могли быть так глупы? Что же сейчас важнее всего? Открытие, которое сделала Синтия, породило два насущных вопроса. Ответ на первый она уже получила. Коробку пока не открывали. Второй вопрос, следовательно, был таким. Какова вероятность, что она так закрытой и останется? Соблазнительно было бы предположить утешительный ответы расслабиться. Но это было не в характере Синтии. Она заглянула в телефонный справочник и набрала номер склада вещественных доказательств полиции Майами. Ответил ей дежурный. Говорит комиссар Эрнст. Капитана Яковуна, пожалуйста. Да, мэм. И несколько секунд спустя. Добрый день, комиссар. Это Уайт якоун «Чем могу быть полезен? Хотела повидаться с тобой, Уэйт». Они хорошо знали друг друга с тех времен, как Синтия служила в отделе по расследованию убийств. «Когда ты будешь свободен? Для вас в любое время?» Синтия обещала быть на складе через час. Складские помещения в главном здании полицейского управления, как обычно, кипели жизнью. Немногочисленный штат сотрудников приведенных к присяге и вольнонаемных, умел всегда найти себе занятие среди плотно забитых стеллажей, на которых хранилось бесконечное множество самых разных вещей, больших и крохотных, драгоценных и бросовых. Объединяло их только одно — каждая из этих вещей была связана с преступлением и могла быть востребована как улика. Капитан Якоун встретил Синтию у входа и провел в свой тесноватый кабинет. Места на складе никому не хватало, даже его начальнику. Они сели, и Синтия приступила к разговору. «Когда были мои родители убитые...» — начала она, но вынуждена была сделать паузу, потому что взгляд Якоуна помутнел слезой. Он опечаленно понурил голову. «До сих пор не могу поверить, что это случилось». «Да, с этим трудно смириться», — вздохнула Синтия, — Но дело теперь закрыто, а Дойла скоро казнят. Пора вернуть домой родительские вещи и бумаги, которые забрали из нашего дома больше года назад. Кое-что до сих пор хранится здесь у тебя. Что-то точно было. Сразу сказать не могу, но сейчас проверю он повернулся на стуле лицом к дисплею компьютера, на своем рабочем столе ввел контроль и команду, потом фамилию. Мгновенно на экране высветились колонки цифр. «Ну, конечно, у нас хранятся вещи из дома ваших родителей. теперь ты я вспомнил», — сказал Якоун. «Столько всего проходит через склад. Удивительно, что ты хоть что-то помнишь. Да, но ведь это было громкое дело». Все упаковали в коробки, и сыщики заверили меня, что со временем просмотрят их содержимое. Он снова бросил взгляд на дисплей. Но, насколько я помню, никто этим так и не занялся. — Ты случайно не знаешь, почему? — полюбопытствовала Синтия. — Как я понял, тогда все были слишком заняты. За вероятными серийными преступниками велось круглосуточное наблюдение — людей не хватало, поэтому до ваших коробок ни у кого не дошли руки. А потом убийцу схватили, и в них вроде как вообще отпала всякая надобность. — Значит, я могу забрать свои коробки? — спросила Синтия, просеяв улыбкой. — В них ведь преимущественно бумаги из архива моих родителей. Думаю, что да.